Глава двадцать Элли. Дверь в класс распахивается. Элли поднимает голову, и в животе у неё всё сжимается, когда она видит лицо своей учительницы, мисс Гилберт, которая приближается к ней. Элли вскакивает на ноги и начинает быстро говорить. Слова набегают одно на другое, она не может их сдержать. «Это не я, понимаете? Говорю вам!» «Послушай меня, Элли!» Мисс Гилберт приближается к ней и усаживается на край одного из столов. «Я знаю, что именно ты виновата в том, что случилось сегодня», — говорит она тихо и спокойно, словно сообщает Элли про изменения в расписании или предлагает выбрать блюдо на обед. «Я не могу это доказать, поэтому никаких санкций не будет, но ты должна знать одну вещь. Если ты еще раз устроишь что-то подобное...» «Я добьюсь того, чтобы тебя вышвырнули из этой школы, и еще прослежу, чтобы твои опекуны отправили тебя назад в приют». Элли выпячивает подбородок вперед. «Говорю вам, я этого не делала! Это не моя, не твоя вина!» «Похоже, с тобой много всего случается такого, что не является твоей виной». Последнее предложение зависает в воздухе. Элли знает, что учительница имеет в виду. Пожар. Только я не такая слепая и наивная, как некоторые учителя в этой школе. Наша директриса может отказываться верить, что полоса невезения, которая будто бы сопровождает тебя по жизни, просто черная полоса и ничего больше. Но я знаю правду. Плохие вещи случаются с плохими людьми, Элли. И я хочу, чтобы ты знала. Меня ты не обманешь. Я не знаю, как у тебя получился этот трюк с пауками, но я буду за тобой наблюдать каждый день, пока ты здесь. И я постараюсь сделать так, чтобы твое пребывание в этой школе было как можно короче». Элли сосредоточивает взгляд темных глаз на мисс Гилберт и добавляет всю ту ненависть, которую испытывает, к своим словам. «Отлично! Наблюдайте! Но будьте осторожны, мисс Гилберт!» потому что у меня есть ощущение, что я здесь задержусь гораздо дольше, чем вы.